Всякий раз, когда я поднимал об этом разговор, у Ермола находился какой-нибудь предлог для отказа. То ружье у него неисправно, то собака больна, то ему самому некогда. «Нема часу, паныч, нужно пашню сегодня орать!» — чаще всего отвечал Ермола на мое приглашение. И «Я отлично знал, что он вовсе не будет орать пашню, а проведет целый день около монополии в сомнительной надежде на чье-нибудь угощение».